Бороду всегда брею, в отличие от Павла. Он придвинулся к ней ближе. Теперь они лежали, касаясь друг друга бедрами. Слава Богу, в темноте хотя бы не видно, что ей не по себе, подумала Миранда. «Я хочу спать», — сказала она. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ласково ответил Лука. Он уже чуть слышно посапывал, а Миранда все никак не могла заснуть. Она озябла. «Ему хорошо, такому волосатому», — подумала она. Наконец она задремала, но вскоре опять проснулась. Лука обнимала ее, положив ладонь на грудь. Она хотела было сбросить его руку, но он вдруг пробормотал. «Миньон, милая!» «Сон снится», — подумала она. Его ладонь сползла, коснулась соска. Миранда замерла. Захотела с ним медленно прижаться к нему, накатило желание. Разве такое возможно? Разве можно чувствовать влечение к мужчине, которого она даже в лицо не видела? Миранду охватило смятение. Она любит Джарода, Лишь ему может принадлежать. Потрясенная, дрожащая, она отодвинулась на самый край и заплакала. Лежала и плакала, пока сон не сморил ее. Проснулась она в своей постели. По крыше барабанил дождь. Миранда встала, оделась и вошла на кухню. Опять поливает, как из ведра, проворчала вместо приветствия Мария. Ох, ноют мои старые косточки. Не дай бог зарядит. Поставила перед Мирандой тарелку с кашей. Ешь, пока горячее. Живо согреешься. Подала горячий чай, подвинула розетку с медом. Скромное угощение, ты уж не серчай. Проспали. Петр Владимирович вечером закатил пир, какого не видывали. Целую ночь никому покоя не давал. В голосе Марьи сквозило явное неодобрение. Миранда едва сдержалась, чтобы не засмеяться. Ах, вот как! Значит, Саша сегодня Петр Владимирович. Похоже, попал к Марьи в немилость. Проходя мимо вешалки, она прихватила дождевик и заторопилась на улицу. Саша, стала быть пирует. Это надолго. Прислуга, похоже, в такую погоду носа не высунет. Можно прогуляться к морю, не торопясь осмотреть лодки. Если не разразится шторм, можно бежать уже сегодня. Миранда знала, что вечером ее к Луке не пошлют. Обычно после двух любовных ночей давали передохнуть. Об этом вчера сказал Дмитрий Григорьевич. Самое время осуществить задуманное. Лишь бы дождь не прекратился. Саша так увлечен новым дружком, что про нее и думать забыл. Вчера целый час оба резвились в море. Успела забраться к нему в комнату и без труда стащила брюки, рубашку и кепку. Миранда была довольна. Все складывалось как нельзя лучше. Когда Миранда добралась до берега, ветер разыгрался не на шутку. Хлестал по лицу, растрепал волосы. Но она, прожив всю жизнь на море, по опыту знала, что это ненадолго. Наверняка к вечеру ветер утихнет. Море успокоится. Но дождь, похоже, будет лить до утра. Что ж, лучшего и желать нельзя, удовлетворенно подумала Миранда. На сыром песке лежали четыре рыбацкие лодки. Она тщательно осмотрела их и пришла к выводу, что на двух вообще опасно выходить в море, слишком старые. В погожий день недалеко от берега можно порыбачить, но о том, чтобы пуститься в плавание, нечего и думать. Две другие оказались новыми, но хороший парус был только на одной. Наклонившись, Миранда попыталась толкнуть эту лодку, но она оказалась намертво вросла в песок. Несколько минут она раскачивала ее, пока та, наконец, не поддалась. Присыпав борозду песком, Миранда задумалась. Вот бы сейчас и пуститься в путь, но слишком рискованно. Лучше подождать. Самые серьезные неудачи в ее жизни происходили потому, что она всегда торопилась, кидалась, сломя голову, вместо того, чтобы осмотреться и подумать. Миранда нехотя пошла обратно. Сегодня ночью. Ночью она сбежит. А князь Алексей пусть на досуге подумает, стоит ли впредь связываться с американками. «Джаред», — прошептала она вслух, — «любимый, скоро мы будем вместе. Я возвращаюсь домой». Глава двенадцатая Миранда ужинала у себя. «Саша приказал», — раздраженно бросила Мария: «Он и этот гаденыш Ваня расселись в столовой, будто господа. Малолетний паршивый такой скандал закатил, когда узнал, что обычно Саша ест с тобой». Миранда расхохоталась. И слава Богу, гораздо приятнее есть в одиночестве, чем выслушивать в сотый раз дифирамбы Алексея Владимировича. И вообще я сегодня отдыхаю. Сразу после ужина лягу.